Я чайником прикинулся. Ну, к примеру, учителем физкультуры в средней школе. Дешево и сердито. Если что, о спорте могу поговорить вполне квалифицированно. Когда это все было-то? В 84-м. Значит, мне было 15. Нормально, для твоей легенды сойдет. Давай еще раз проговорим детали. Значит, я летел в Хабаровск. Когда точно? Летом. Лет большое. Шевельнул густыми бровями Володя. До 15 июля. потому что после пятнадцатого Бахтин уж торчал в охотничьем домике. — Так, хорошо. Весь июнь и половина июля. — Многовато. если он попросит уточнить дату, могу не попасть в цвет. — Да что ты, Вовка, столько лет прошло. Ты вполне можешь забыть точную дату. Не бери в голову. Для чего ему проверять-то? — А зачем я летел в Хабаровск? — К родственникам на каникулы. — Родственники — люди малообеспеченные, — Поэтому тебе родители дали с собой деньги, сто пятьдесят рублей, чтобы ты не сидел на шее у хозяев на хлебником. Но у родителей эти деньги тоже были не лишними, они их специально копили, чтобы ты мог на великую реку Амур посмотреть и через реку в Китай заглянуть. Вот такая у тебя была детская мечта». «Красиво», — протянул Баблоев, — «река Амур, Китай. А что, может, и вправду слетать доглянуть, а? Ты с таким чувством рассказываешь, что мне и на самом деле захотелось». «Не отвлекайтесь, папаша!» — шутливо одернул друга Руслан. «Запоминайте душераздирающую историю. В аэропорту тебя, как водится, обокрали плохие дядьки, но ты обнаружила только в накопителе, когда уж сдал багаж и зарегистрировался в рейс. Деваться некуда, телефонов там нет, домой не позвонить, с рейса не сбежать, и вообще стыдно». Больно и противно, как всякому нормальному обворованному. Ты стоишь у стеночки, отвернулся и горько плачешь. И тут к тебе обращается красивая высокая стройная девушка, жалеет, утешает, дает тебе выплакаться на своем плече, вытирает тебе сопли, выслушав твою горестную историю, открывает кошелек и достает деньги. На, мол, мальчик, не плачь, все в этой жизни поправимо. Сколько денег-то дает? Я думаю, рублей семьдесят-восемьдесят, вряд ли больше. Сто пятьдесят рублей по тем временам сумма немалая. Зарплата инженера была меньше. Сколько могло быть с собой у вчерашней студентки, уезжающей на стажировку? Было рублей сто-сто двадцать, то и меньше. Ей же должны были по месту стажировки зарплату платить. Ты понимаешь, Вовка? Я не знаю. Из какой она была семьи? Может, там папа академик, а мама заслуженная или народная артистка? Денег? — Куры не клюют. Тогда не могли своей ненаглядной доченьке в дорогу и побольше дать. Но в любом случае сто пятьдесят рублей она бы тебе не дала. Это все-таки очень много. — Я думаю, даже и семьдесят рублей тоже много. Пусть будет пятьдесят в самый раз. — Окей, — согласился Володя, — пусть будет пятьдесят. Мы сидели рядом. — Ни в коем случае. — Она сунула тебе пятьдесят рублей. И тут подали автобус, и вас повезли в самолет. «Когда вы прилетели, тебе не сразу удалось к ней подойти. Она сидела ближе к выходу и уехала в здание аэровокзала первым автобусом, а ты вторым». «Но возле багажной стойки ты ее отыскал. Тебе стало неловко. Весь полет ты маялся и решил все-таки деньги ей вернуть». Она денег не взяла, засмеялась и ответила, «Вырастешь, начнешь сам зарабатывать, тогда и отдашь». Схватила с транспортера свой багаж». и пошла к выходу, а ты остался, потому что твоей сумки еще не было. Ага, а я крикнул ей вслед, как я вас найду? Я же должен был, как юноша, совестливый об этом спросить. А она тебе ответила, захочешь отдать деньги, найдешь, и исчезла. А какой у нее был багаж? Сумка, чемодан, сколько мест? Ты не помнишь. Во-первых, ты был взволнован и смущен, а во-вторых, тебе и в голову не пришло обратить на это внимание, а в-третьих... В этом месте Руслан придал голос побольше трагизма. Ты был так растроган добротой и бескорыстием прекрасной незнакомки, что у тебя слезы навернулись на глаза. Это вообще в тот момент мало что видел. И правда душераздирающе, — засмеялся спортивный обозреватель. Сценарий для мелодрамы. И вот прошли годы. Да, представь себе, прошли годы, ты давно уж начал зарабатывать самостоятельно, ты никогда не забывал добрую прекрасную незнакомку, хотел вернуть ей долг, но как ее найти не знал. Всю голову напрочь сломал, и вдруг увидел в газете фотографию человека, который провожал девушку в аэропорту. Причем, обрати внимание, я даю хороший путь для отступления. Ты видел этого человека рядом с твоей незнакомкой. — Сначала ты подумал, что он ее провожал, но потом сообразил, что, может быть, он провожал кого-то другого, а та красивая девушка, которая одолжила тебе деньги, просто стояла рядом с ним в очереди на регистрацию. Если я не угадал с внешностью и с возрастом, всегда можно сойтись на том, что Бахтин провожал не твою красавицу, Один шанс из миллиарда, что он точно помнит, кто стоял перед ним и за ним в очереди на регистрацию. Это было двенадцать лет назад, и он должен был быть увлечен разговором с девушкой». и по сторонам не пялится, ты прекрасно понимаешь, что твоя девушка, может быть, была и не с Бахтиным, а просто стояла рядом, но на всякий случай ты решил обратиться к господину бизнесмену, потому что это единственная возможность найти твою спасительницу и отдать ей долг в тысячекратном размере с учетом инфляции». И ничего они не знаешь, ни имени, ни фамилии. Помнишь только, что она обмолвилась, будто летит на четыре месяца, не то на практику, не то на стажировку. Баблоев молча допил пиво, сунул бутылку в полиэтиленовый пакет, стоящий в углу кухни. В его доме не было мусоропровода, и пакеты с мусором он ежедневно выбрасывал в стоящий на улице бак. «Ну что ж, подытожу он, история вполне годится». «Но в ней есть огромная дыра». «Какая?» — удивился Руслан. Ему казалось, что он все продумал. «А вдруг Бахтин не провожал ее в аэропорту? Вдруг он вообще тем летом в аэропорту ни разу не был, что тогда?» «Ничего», — пожал плечами Руслан, — «ты просто обознался. Увидел фотографию в газете, и тебе показалось, что ты этого человека встречал много лет назад в аэропорту, но, видимо, ошибся. Вот и все». — Ничего катастрофического. Извинишься и уйдешь. По земле ходит огромное количество людей, внешне похожих друг на друга. Он даже конкурсы двойников проводит. — Хорошо. — кивнул Володя. — А в какой газете я видел его рожу? — Руслан. — молча вытащил из сумки газету и протянул другу. На снимке бизнесмен Бахтин... Генеральный директор фирмы Дисплей торжественно разрезал ленточку на открытии новой школы лицея, на строительство которой он выделял деньги в качестве благотворительной помощи. Рядом с фотографией был напечатан репортаж. Баблоев быстро пробежал текст глазами. Ах, вот как! Мы еще и благотворительностью занимаемся, протянул он. Мы еще и добренькие, оказывается. В определенных рамках, сухо уточнил Руслан. Это делается очень просто. Оказываешь помощь на 2-3 тысячи долларов, предварительно договариваешься о том, что тебе выдадут бумажку, согласно которой ты подарил стройматериалы и оборудование, на сумму 50 тысяч. Эту бумажку несешь в налоговую инспекцию, и тебе списывают 50 тысяч с налогооблагаемой базы. Три тысячи долларов теряешь, зато экономишь тысяч пятнадцать. а что, чистая выгода?